И вот под вечер концертный квартет, нагруженный тремя скрипками и виолончелью, выходит из казино и направляется по 39-й авеню на самую окраину правобортной части города. Перед ними совсем скромный дом с зеленым газоном посреди маленького дворика. С одной стороны службы, с другой конюшней, которыми явно не пользуются. Домик в два этажа, перед входом ступени, над вторым этажом мансарда в одно окно. Направо и налево два великолепных железных дерева, в тени которых извиваются дорожки, уводящие в сад. Сад небольшой, площадью не более 200 квадратных метров. В зарослях его зеленеет маленькая лужайка. Этот коттедж и сравнить нельзя с особняками Коверли, Танкердонов и других именитых господ Миллиард-Сити. Это обитель мудреца, живущего в уединении, ученого, философа. Абдуланим, ним отказавшись от трона седонских царей, был бы доволен таким убежищем. Единственный камергер короля Маликарли его лакей, а единственная фрелина королевы – ее горничная. Если добавить к ним кухарку-американку, так вот вам и весь персонал, обслуживающий этих бывших монархов, которые некогда именовали своими братьями императоров Старого Света. Фрасколен нажимает кнопку электрического звонка, слуга открывает калитку, Фрасколен говорит, что он его товарищи, французские музыканты, хотели бы приветствовать Его Величество и просят аудиенции. Слуга приглашает их войти, и они останавливаются у крыльца. Слуга почти тотчас возвращается и передает, что король с удовольствием примет музыкантов. Их вводят в переднюю, где они оставляют инструменты, а затем в гостиную, куда в то же мгновение входит их величество. Вот и весь церемониал. Музыканты почтительно поклонились королю и королеве, королева в скромном темном платье, голова ее ничем не покрыта, Седые завитки густых волос придают особое очарование ее несколько бледному лицу и слегка затуманенным глазам. Она садится в кресло у окна, выходящего в сад, за окном виднеются деревья парка. Король, стоя, отвечает на приветствие гостей и спрашивает, что привело их в этот дом, затерянный в одном из дальних кварталов Миллиард-Сити. Четверо музыкантов с любопытством смотрят на бывшего короля, который держится с таким достоинством. У него почти еще черные брови, живые глаза — И внимательный взгляд ученого. Широкая, седая, шелковистая борода падает на грудь. Серьезное выражение лица, невольно вызывающего симпатию, смягчено ласковой улыбкой. Фраскулен заговорил немного дрожащим голосом. «Благодарим, Ваше Величество, за то, что Вы соблаговолели принять музыкантов, которым очень хотелось засвидетельствовать Вам свое уважение». «Мы с королевой благодарим Вас, господа, и тронуты Вашим посещением», отвечает король Малекарли. На этот остров, где мы надеемся скоротать остаток бурной жизни, вы приносите с собою свежий воздух Франции. Как не знать вас, человеку, хотя и погруженному в научные занятия, но страстному любителю музыки, искусства, которому вы обязаны своей славой в артистическом мире Европы и Америки. В рукоплескание, приставивший концертный квартет на Стандарт-Айленде, и мы вносили свою долю, правда несколько издалека, и нам жаль, что мы слушали вас не так, как надо вас слушать. Король просит гостей садиться и сам занимает место у камина, мраморную доску которого украшает великолепный бюст работы Франкетти, изображающий королеву в дни ее молодости. Фрасколяну достаточно подхватить последнюю фразу короля, чтобы приступить к своему делу. «Вы правы, Ваше Величество», — говорит он, — «и мысль, выраженная вами, вполне оправдана, поскольку речь идет о том роде искусства, которым мы занимаемся — камерная музыка. Квартеты гении в классической музыке требуют интимной обстановки, Который не найти в многолюдных собраниях. Для камерной музыки нужна особая сосредоточенность. «Да, господа», — говорит королева, — «эту музыку нужно слушать так, как внимают небесным звуком, и ей подобает святилище. В таком случае вмешивается Вернес, — да позволено нам будет на один час превратить эту гостиную в храм, где слушателями нашими станут только Ваше Величество». Он еще не окончил своих слов, как лица короля и королевы оживились. «Господа», — говорит король, — «вы хотите, вы задумали. Это цель нашего посещения». «Ах», — говорит король, протягивая им руку, — «я узнаю в вас, французских музыкантов, великодушие которых не меньше их таланта». «Ничто, нет, ничто не могло бы доставить нам большего удовольствия». И пока слуга приносит инструменты в гостиную и приготовляет все для импровизированного концерта, хозяева приглашают гостей прогуляться с ними по саду. Затевается беседа, говорят о музыке так, как могут говорить о ней музыканты в самом тесном кругу. Король высказывает свою любовь к этому искусству. Он, видимо, чувствует все обаяние и понимает всю красоту музыки. Вызывая удивление слушателей, он обнаруживает хорошее знание композиторов, которых сейчас будет слушать. Он прославляет наивный и в то же время изобретательный гений Гайдна. Он вспоминает слова одного критика о Мендельсоне выдающимся мастере камерной музыки, который умеет изложить свою мысль языком Бетховена. А Вебер, какая тонкая чувствительность, какой изящный ум, очень своеобразный художник. Бетховен, конечно, царь инструментальной музыки. В своих симфониях он открывает душу. Его творения не уступают ни в величии, ни в ценности, шедеврам, поэзии, живописи, скульптуры и архитектуры. Это светоч, который перед тем, как окончательно закатиться, просиял в симфонии с хором, где голоса инструментов так тесно сливаются с голосами людей. А ведь он никогда не научился танцевать в такт музыки. Легко представить себе, что это весьма неподходящее замечание принадлежало Пэншина. «Да», — с улыбкой отвечает король, — «вот, господа, доказательства, что орган, необходимый музыканту, отнюдь не ухо, сердцем. Только сердцем он и слышит. И разве не доказывает этого несравненная симфония, о которой я говорил?» ведь Бетховен сочинил ее тогда, когда был уже глух и не мог внимать ее звуком. Затем увлекательное красноречие короля переносится на Моцарта. «Ах, господа», — говорит король, — «я хочу излить перед вами свое восхищение». «Уже так давно не имел я возможности поговорить по душам. Ведь вы — первые музыканты, которых я вижу со времени моего переезда на Стандарт-Айленд. Моцарт. Моцарт».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 играет первую пьесу из отобранных ими для концерта. Это 10-й квартет Мендельсона «Ля минор», сочинение 13. Он вызывает полный восторг слушающих. За ним следует третий квартет Гайдена «До минор», сочинение 75. Австрийский гимн, исполненный квартетом с несравненным искусством. Никогда еще музыканты не играли с большим совершенством, чем в этом уютном святилище, где их слушают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 «Благодарим вас, господа, и верьте, наша благодарность идет от самой глубины сердца. Ваша совершенная игра доставила нам такое наслаждение, что воспоминания об этом не изгладятся никогда. Если вашему величеству угодно, — говорит Ивернес, мы могли бы... «Нет, господа, вы много сделали для нас, но не будем злоупотреблять вашей любезностью. Уже поздно, а кроме того, этой ночью я работаю».